Просторная двухместная кровать в спальне мицука не могла даровать мне крепкий сон. Не знаю, может из-за того, что я на новом месте, а может из-за всего, что сегодня произошло. Или же все факторы объединились против меня и подослали своего агента, бессонницу. Я осторожно спустился на пол, невольно залюбовавшись лежащей рядом женщиной. мицука вновь надела свое черное платье. Ее длинные золотистые волосы разметались по подушке. А тихое сопение действовало на меня точно так же, как довольное мурчание кошки. Уходить не хотелось. В ту минуту я желал обнять блондинку и прижать покрепче. Чёрт возьми, заму возьми себя в руки. Здравый разум кричал, что это всего лишь секундная слабость. Но как же она была хороша. И слабость, и Митсука. Ладно, надо привести себя в чувство За окном всё ещё царила ночь. Луна скрывалась за тучами, что внезапно нагрянули в наш городок. Завтра, а точнее сегодня, должен быть дождь, а вот зонта у меня нет. Хреново. Оставалось надеяться, что у блондинки будет запасной. Я прошел на кухню, достал из холодильника недопитую бутылку красного полусладкого и плеснул себе в бокал. Залпом осушил половину и вздохнул. мне Что теперь делать? Как разобраться со всеми проблемами, что навалились? «Лотос, Цуми, мицука «Не спишь?» — тихий голос за спиной прервал мои мысли. Я обернулся и увидел хозяйку квартиры. мицука улыбнулась и подошла ко мне, забрала мой бокал и допила остатки вина. «Думаю, стоит повторить», — тихо произнесла она, глядя на холодильник. «Ночь обещает быть длинной, а истории интересными». «Истории?» — удивленно переспросил я. «Да». Кивнула та в ответ и посмотрела на меня изучающим взглядом. «Помнишь, я собиралась рассказать про Кеори, но ведь я уже знаю...» «Не все», — блондинка покачала головой и направилась за дополнительной бутылкой. «Поверь, там есть что-то интересное, хоть и печальное».